Глава 31. Агнесса Агнеса выскочила из замка, словно за ней гнался огнедышащий дракон. «Прочь! Прочь! Прочь!» Гневно застучали каблучки по булыжникам. В ответ зачарованные ступени замка молчали. И, честно говоря, это было более чем странно, ибо госпожа-психолог действительно представляла угрозу обитателям замка. Уж больно она была рассержена. За любопытные взоры, за дурацкие эксперименты За кабинет, сочувствующий тикающими часами. За секретаршу. Мужчины запутаются в собственном вранье, а потом сами же от этого и страдают. Зачем надо было ее обманывать? Раз уж сделали главой Центра адаптации, почему было не ввести ее в курс дела? Рихар соврал, когда принес ей письмо. И сам король. Вот уж от кого не ожидала подобных сюрпризов. Они что... «Действительно считали, что будут незримо находиться рядом под видом солдат и следить за ней? Зачем? Думают, она не справится? Зачем тогда на должность назначать? А лорд-трейлер, он... он...» Прямо над головой, в самой вышине, неожиданно раздался гром. Сверкнула молния. Странно, время гроз уже прошло. Агнеса остановилась перевести дух. И вдруг... Вдруг ее саму как громом поразила. Да это же она! Точнее, ее сила. Сила ведьмы – сила рода Прессцы. Жгучая, мощная, упрямая, неотвратимая. Сколько себя помнит, с того самого дня, как она подростком попросила ее уйти, сила кошкой бесшумно крадется за спиной, на мягких лапах. Что она только не пробовала. Дыхательная гимнастика, аутотренинг. Но себя не обманешь. Она знала, чувствовала. Сила скребется, скулит, просит ее принять. Она знает, конечно, знает. А то, что всем и каждому упрямо кричит «Я не ведьма», так это просто психологическая защита. Правда в том, что она боится. Просто боится ее принять. Над черными башнями замка прогремела так, что уши заложила. Черная, низкая туча спустилась к самой крыше. «Ой!» «Нет, нет и еще раз нет. Она не хочет. Не хочет. Наверное. Здесь, в Лидоре, она узнала о ведьмах больше и иногда даже... Нет, нет!» Агнеса вдохнула поглубже. «В конце концов, она уже давно не испуганная незнанием и болью девочка-подросток. Она знает, чего хочет в жизни». А чего нет? Лорд трейлер не в счет. Это пройдет. Отболит и забудется. Она не будет строить отношения с человеком, который все время врет. Изворачивается. Сбегает. Может быть, лорд трейлер по-другому относился бы к ней. Будь она ведьмой. Он же маг, в конце концов. Кто-то с магическими способностями будет ему равным. Память услужливо напомнила, что с главой Ковина лорд общался на «ты» и по имени. Все равно в ее устоявшейся жизни не было места ведьминской силе. Слишком поздно что-либо менять. «Услышь меня!» — обратилась Агнесса к небу. «К силе!» «Как бы ты во мне не бурлила, даже помогала иногда, но я выбрала свой путь, свою дорогу, и... нет!» Туча вздрогнула. Опустилась еще ниже, словно стремясь заглянуть ей в глаза. И растворилась. Исчезла, будто и не было. «Напиться» — была первая мысль, что промелькнула в голове психолога. Но Агнеса тут же себя одернула. «Хватит. За последний месяц лета в славном городе Лидоре она выпила алкоголя больше, чем, наверное, за всю предыдущую жизнь. Пора остановиться». В любом случае, жизнь ее разделилась на две части. До города ведьм и после. Словно все, что было до Лидора, лишь репетиции перед важным спектаклем. Она стоит за кулисами. По ту сторону полный зал. Зрители, затаив дыхание, ждут, когда она выйдет на сцену и скажет. Вот, уже и на философию потянула. Все, стоп, надо отправляться к главе Ковина договариваться о том, как она будет работать с ведьмами. Вперед! Агнесса шла по улицам Лидора, раскланиваясь со знакомыми, которых за последний месяц, оказывается, набралось немало. «Здравствуйте, госпожа Агнесса!» Зазвенели голоса сверху. Психолог подняла голову. Страшной тучи там уже не было. Зато юных ведьм на мётлах. Полнеба. С чего это вдруг? Надо будет узнать. «Добрый день, госпожа Агнесса!» «О, Ирен, здравствуйте!» Госпожа Бонди с румянцем на щеках и пламенеющим взглядом прогуливалась под руку с молодым человеком. «Позвольте представить, господин Клаус!» Молодой человек поклонился и тихо проговорил. «Спасибо вам, госпожа Прессе!» «Это мой... мой...» И девушка, изо всех сил стараясь не взвизгнуть от восторга, протянула вперед руку поигрывая пальчиками. На безымянном сияло кольцо с роскошным изумрудом. «Поздравляю!» — улыбнулась психолог, стараясь не смеяться. Настолько непосредственной была искренняя радость юной ведьмы. Пара поспешила дальше, а Агнеса так и не спросила про ведьмочек в небе. «Ничего, у Присцилы узнает. Или у Милы. Кажется, это ее ликующий, полный голосок звенит над головой». «Госпожа Агнесса, наше почтение!» Мимо нее прошел служащий мэри, тот самый, что так занятно смущался, когда не давал ей разрешения на практику в Лидоре. По счастью, на этот раз он не пытался заигрывать с ней. Молодой человек шел в обнимку с девицей. Где-то она ее уже видела. «А, это же администратор гостиницы, где Агнесса останавливалась перед тем, как арендовала дом у госпожи Пресциллы». Ну вот и хорошо. Парень определился. Агнесса, дорогая, добрый вечер. Кэрри, только его не хватало. Бывший парень смотрел на нее, как на фею с волшебной палочкой. Интересно, с чего вдруг? Агнесса, с тобой все в порядке? У тебя что-то болит? Вдруг стало смешно. Что ему ответить? Что да, болит. Душа, которую обжег другой мужчина. Да так, что она поняла все предыдущие страдания, не более чем ущемленное самолюбие и обманутые ожидания. «Нет, Кэрри, все хорошо. Спасибо». «Ты подумала над моим предложением?» «Я? Ах, да, конечно. Дело в том, что в ближайшее время я не буду набирать штат», ответила она ему чистую правду. «Что? Да ты...» Мужчина мгновенно растерял всю свою слащавую обходительность. Решила под себя все подмять. И субсидии от короля, и деньги ведьм. Ни с кем не делиться. Да? Ты. Да что ты о себе возомнила? Агнеса смотрела на свою первую любовь. Было смешно и немного неловко. Как она могла им очароваться когда-то? Конечно, она была молода, но как же так получилось? что она вслепую наделила это алчное ничтожество чертами, которые больше всего ценила в людях – решительностью, надежностью, интеллектом. Да уж, погорячилась, особенно с последним. Она уже хотела просто развернуться и уйти, но тут заметила краем глаза, что к ним направляются стражники правопорядка. Любопытно, а они настоящие? Или опять король со свитой под личинами? «Молодой человек!» — вдруг раздался рядом знакомый голос. «Вы ведете себя недостойно!» «Что?» — Кэрри запнулся на середине фразы. «Господин Кайсер!» В таком сильном гневе господина ювелира Агнесса еще не видела. Брови старика были нахмурены, глаза метали молнии, а верный Чарли ощетинился и зарычал, словно собирался загрызть обидчика. «Извольте в нашем городе вести себя подобающе!» «Иначе...» — глумливо растянул губы Кэрри. «Иначе окажетесь в тюрьме!» Кэрри хотел ответить что-то дерзкое, но заметил стражников и исчез в толпе. «Спасибо вам, господин Кайсер! И тебе спасибо, Чарли! Вы меня просто спасли!» Агнеса наклонилась и погладила песиком за ухом. «Что хотел от вас этот невежа?» «Должность», – рассмеялась Агнесса. Неожиданно настроение поднялось. Надо же, за нее заступились. Не то, чтобы она не могла сама призвать Кэрри к порядку, но это так приятно, чья-то забота, чувство защищенности. Они с господином-ювелиром ужинали, пили вино и говорили обо всем на свете. О планах на будущее, о том, как Агнесса видит себя на новой должности, что ее волнует. Как она справится без помощи лорда Рейлера?» Агнеса смеялась и шутила. Рассказывала, как планирует помочь ведьмам Лидора, большим и маленьким. Смеялась над шутками господина Кайсера, над его рассказами о местных жителях. Старик был наблюдателен, верно подмечал особенности окружающих и удивительно точно их высмеивал. Но как-то очень тепло, по-доброму. Агнеса случайно повернула голову и увидела... Солдата. На другой стороне улицы. Он стоял перед закрытой дверью бара «Сладкие грезы. Смешно. Она попрощалась с господином Кайсером и Чарли, поблагодарила за ужин. Легко сбежала по ступенькам. Подошла к бледному и худощавому молодому человеку. Генрих. Агнесса. пойдем со мной. Счастье. Счастье парило в облаках. Легко, невесомо, яркими осенними листьями на ветру, белым пушистым снегом, млечным путем искрящимся в ночи. Агнесса улыбалась, чувствуя, как сильные руки нежно прижимают ее к себе. Как не хочется просыпаться, открывать глаза. Пусть эти мгновения длятся вечно. Пожалуйста. Генрих. Генрих. Она вспомнила, как вчера подошла к незнакомому молодому солдату и привела в свой дом на глазах у оживленной цветочной улицы. «Черные ведьмы! Что? Что же она наделала? Что наделали они вместе?» «Заговорщики. Они же наверняка догадались. Это что же получается? Она сорвала тайную операцию? Лорд Рейлер сорвал операцию? Из-за нее?» Глава Центра Адаптации в панике распахнула глаза. Генрих, скинув личину и опираясь на локоть, склонился над ней. Растрепанный, испуганный, золотые веснушки сводили его с ума. Он прижал палец к подрагивающим от волнения женским губам. «Тише! Генрих! Тише! Что же мы наделали?» «Все равно мы их схватим. Никуда они не денутся!» «Но я... Но мы...» Он коснулся ее щеки своей. Уже колючий после ночи. Если меня арестуют за срыв операции и вышлют в поместье отбывать наказание, поедешь со мной. Генрих. Агнесса нахмурилась, побледнела. Он говорил вроде бы серьезно, но глаза... Его карие глаза улыбались. Они улыбались, а она тонула в них. Генрих, вот что ты за человек, а? Невозможный, кивнул Мак, соглашаясь. Мгновение, и красивое лицо лорда Реллера стало серьезным, даже печальным. Кончиками пальцев мужчина коснулся ее лица, погладил по щеке и прошептал. «Агнесса, прости меня, я...» Но она уже не слушала. Нет, все это, конечно, очень романтично. Она поддалась чувственному порыву, потеряла голову. И, тем не менее, здравый смысл и логика постепенно брали вверх и Агнесса переживала, что их страсть могла помешать расследованию. Поэтому она закрыла рот тайному советнику короля и прошептала. «Молчи, Агнесса, молчи!» Его губы целовали ладошку, останавливались, прикусывали и снова целовали. Женщина сердито отняла руку. «Я глупец», — тихо сказал маг. «Но я никогда не любил, не понимал, что чувствуют люди» когда видят рядом любимого человека, любимую женщину. И как? Это счастье, но это и боль. Боль? Но почему? Ревность. Когда я увидел тебя с другим мужчиной в кафе, я помню. Внутри закипела злость, зашипела рассерженным вулканом, забурлила ядовитым зельем в ведьмином котле. И только страх возвращения силы, а она по-прежнему не собиралась ее принимать, заставил Агнесу взять себя в руки. Успокоиться, задышать. Глубоко, размеренно. Вдох, выдох, вдох. Это было помутнение. Подобное больше не повторится. Обещаю. Генрих, я люблю тебя. Он прижался лбом к ее плечу. «Это как наваждение, как колдовство, не подвластное здравому смыслу, не всему моему предыдущему жизненному опыту. Прости!» «Что же нам делать? Что теперь нам делать, Генрих?» Голос Агнесы звучал очень тихо, будто она боялась собственных слов. «Разбираться со всем, что происходит в этом сумасшедшем городе, и возвращаться домой, жениться». Учиться жить вместе. Женщина тяжело вздохнула. Нет, план, безусловно, был хорош. Вот только... В дверь забарабанили. Враг! Враг! Враг! Не пускать! Не пускать! Уходи! Уходи! Тревожно зазвенел колокольчик. Агнесса! Раздался с улицы пьяный голос. Агнесса! Нам надо поговорить, как ты могла и с кем. Я его убью, поднялся лорд Рейлер. Генрих, нет, не вздумай. Агнеса не сразу поняла, что под дверью Кэрри, пьяный. Под личину, прорычала она лорду рейллеру Ты, по легенде, молодой солдат, но ты мне обещал. Хорошо, и Макс, сжав кулаки, удалился в ванную комнату. Было слышно, как льется вода и как кричит кэди Все стихло одновременно. Вода и Кэрри. Видимо, мужчина, так и не дождавшись, когда ему откроют, удалился. Агнеса села на кровать, обхватила себя руками. Прости. Мокрые волосы коснулись ее лица. Генрих, пожалуйста, не надо. Не искушай нас обоих. «Тебе пора. Все это слишком серьезно. Я знаю. Я уже ухожу. Будь осторожна. Слышишь?» «Да. Обещай мне. Обещаю. Мои люди под личинами будут тебя охранять. Не сопротивляйся. Так надо. И ничего не бойся. Я рядом и...» «Что? Я тебя люблю. И я». Когда лорд Рейлер наконец ушел, в окна дома старые ведьмы уже стучали первые солнечные лучи. Черные ведьмы. Они опять потеряли голову. Оба. Если так и дальше пойдет, их раскроют. Черные ведьмы. Так, все, хватит. Взять себя в руки. Душ, дыхатель. Нет, гимнастика подождет. Уже слишком поздно. Она не успевает. Безобразие. Не ругать себя. Собраться, сосредоточиться. Сейчас она сварит кофе. Это ее взбодрит. Так, что еще? Ах, да, документы. Забрать документы, нанести визит главе ко черной ведьмы. Папка, папка с документами из замка. Где? Где же она? Она. Они с Рейлером пришли. Папка была с ней? Да, кажется, да. Или нет. Забыла. Потеряла? Оставила. Ну, конечно. Там, в кафе, за столиком, где они сидели с Дорди Кайсером и Чарли. Не может быть. Страх колючим, жгучим холодом пробежал по спине, заставив сердце биться сильнее. И тут... дзень! Крак! Окно задрожало, и с жалобным скрипом распахнулось Настеж. Хорошо еще, что стекла у Дзинь-динь-дилень. Нет, не уцелели. Карр, карр, карр. Что? Что это? Не может быть. Агнеса не верила своим глазам. Высунувшись в разбитое окно, не замечая, что лица почти касаются острые, торчащие во все стороны осколки, она, прикрыв глаза ладонью от слепящего утреннего солнца, всматривалась в небо. Там, в вышине, над оранжевыми крышами, летели двое. Это был ворон, ее ворон, то есть, конечно, присылы но уже немножко и ее. Верный друг летел, подгоняя... Но что это? Рядом с фамильяром хлопала бумажными крыльями папка. Папка с документами. Та, которую она забыла. агнес ловко, на лету, словно всю жизнь только этим и занималась, поймала документы и прижала к себе. Счастье. Вот оно счастье. Несколько минут спустя, уже одетая в деловой костюм, психолог гладила черные перышки своего спасителя и думала о том, что может это все-таки не так уж и плохо быть ведьмой.